Дула гаубичного орудия служило мне прикрытием на перегоне на новосокольники Локня. Мы ехали на открытой площадке. Федюха, случайный спутник, проделавший великий путь дезертиров, был сказочник, острослов, балагур. Мы спали под могучим коротким задранным вверх дулом и согревались друг от друга в холстинной яме, устланной сеном, как логово зверя.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 и показывали их проходившим проституткам. Женщины безмолвным парадом проходили мимо них.